Так если бы Толстому посоветовали, чтобы Анна не бросалась под поезд. Шекспиру порекомендовали бы оставить в живых на его выбор либо Ромео, либо Джульетту, а Островского запретили бы убивать Ларису. Было еще 15 пунктов замечаний, где требовалось сократить и выбросить то, что не устраивало телевизионных командиров. Мы устали. Больше того, изнемогали в неравной борьбе. Кое на что мы согласились, ибо сила была не на нашей стороне, но ставить в живых для нас было попросту исключено. Это делало бы нашу картину уязвимой. Она превращалась бы в балаган, в ерничество над цветом. Если герои не заплатит жизнью за свое прозрение, фильм по сути не состоится. обсуждений, пока писался сценарий, снималась картина, было немало. На каждом из них вынесли потери, теряли реплики, сцены, ситуации, вещь выхолащивалась, становилась более аморфной, беззубой, упрощенной. Ни на одном из обсуждений мы ничего не приобрели, мы только проигрывали. Война велась с неизменным нашим поражением. У нас оставалось только одно право: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 фильм готов на двух пленках, то есть все реплики, музыка, шумы сведены на одну звуковую пленку, а все изображение, кадры, сцены, пейзажи смонтировано, склеены в единый, связный рассказ. Картина по сути готова, но существует как бы в макете, сделанном в натуральную величину. Для того, чтобы она стала реальной, существующей, требуется печатать на одну общую кинопленку изображение, и звук. Тогда та -то шельме можно уложить в круглые жестяные коробки, в каждой из которых умещается рулон длиной в 10 минут или, как у нас говорят, часть. И вот тут фильм считается окончательно готовым. Намас шельме была назначена предварительная сдача нашей картины. Я принимала руководство телевидения во главе сождановой и дирекции Мосфильм. В просмотра генеральный директор студии Сизов, порядочнейший человек, тот самый, который сумел сделать без извлек из небытия, из закрытия нашу ленту и добился продолжения работ, высказался против трагического финала. Актер Буменцов, по его мнению, не должен умирать. Он был искренен. Он так считал, ибо был воспитан по-советски. Кстати, в всезови никогда не было двуличности. Слова Зов вцепился Хестин и стал тоже горячо протестовать против смерти одного из главных героев. Господи, как у нас не любили показывать грустное и неприятное, оберегали, утешали народ. Это был тот самый пункт, который мы с Гориным уступить никак не могли. Мы переглянулись, На преглисии приготовились к очередному отпору. Семён Михайлович Марьяхин занервничал, предугадывая схватку. Он был нашим союзником, но при этом чиновником, ему было предписано послушание. Но вдруг случилось непредвиденное. Старая Ивановна Жданова, заместитель министра телевидения, сыграла благородную роль. Она выступила в защиту печального финала